Газеф прикусил губу и мог лишь продолжать держать меч. Он много раз подряд использовал мгновенное убийство Количество использованных шестикратных ударов света постоянно росло. Такой воин, как газев во время одного боя мог использовать до шести разных боевых навыков. А если добавить сюда скрытое движение, то он мог использовать семь типов на битву. Сейчас он использовал укрепление тела, укрепление духа, сопротивляемость магии, усиление магического оружия и навык, которым он мог напасть на пять различных целей. Он не активировал все семь навыков, свой лимит, потому что для этого потребовалась бы уж слишком большая сосредоточенность, в особенности для шестикратного удара света, который требовал в три раза больше сосредоточенности. Газеф мог использовать два завершающих удара, Один требовал использования всей его энергии, а второй в четыре раза больше сосредоточенности. Если бы он использовал эти боевые навыки, с лёгкостью победил бы ангелов. Но даже победил он их, их вызовут снова. Пока он не победит призывателя, ему придётся сокрушать одну волну ангелов за другой. Ещё одна мысль была в том, чтобы подождать, пока у врага не закончится магическая сила. Но к тому времени Газеф уже полностью вымотался бы. Тем более, что меч в руке Газефа медленно тяжелел, а сердце билось беспорядочно. Мгновенный отход. Это навык, позволяющий быстро контратаковать. Он позволил после атаки вернуться на изначальную позицию и атаковать снова. Хотя принудительные изменения положения тела сильно его нагружало. «Полный ход!» Техника, позволяющая пользователю временно ускорить мыслительный процесс, увеличивая тем самым скорость атаки. Но из-за продолжительного использования душевная усталость становится просто огромной. А вместе с использованием шестикратного удара света, нагрузка на его тело была невообразимой, но иначе просто было нельзя. «Неважно, ангелы, сколько вас придет! Вы настоящие слабаки!» Полный мощи рёв испугал солдат теократии. «Не обращайте на него внимания. Это только и всего, что рёв попавшего в клетку зверя. Не нужно тревожиться. Просто медленно ослабляйте и не подходите слишком близко. Когти у этого зверя и вправду длинны». Тут же прозвучал спокойный голос и вернул им самообладание. Газеф посмотрел на мужчину со шрамом на лице. Если бы он только убил этого командира, вполне возможно, переломил бы положение дел. Трудность была в том, кто находился рядом с ним. Ангелы, не похожие на тех с огненными мечами. Более того, их разделяло большое расстояние, и его окружало множество слоёв защитных барьеров. Он был слишком далеко. «Зверь хочет вырваться. Пусть познает, что такое невозможно». Мужчина говорил столь спокойно, что Газеф почувствовал нетерпение. Даже если Газеф использовал силу уровня героя, у такого, как он, знавшего лишь ближний бой, почти не было шансов на победу. Но что с того? Если лишь так можно избавиться от командира врагов, ему оставалось лишь всей своей силой прорываться. Глядя вперед пронизывающим взглядом, Газеф побежал. Он знал, что задача трудна. Ангелы то и дела атаковали бушующими пламенем мечами. Но он уклонился и одновременно контратаковал, а когда их победил, почувствовал внезапную боль. Будто бы что-то врезалось в живот. Посмотрев в ту сторону, он увидел группу заклинателей, применяющих какую-то магию. «Расовы священники, то должны по крайней мере играть свою роль, применяя магию исцеления». Будто в ответ на сарказм Газефа под нему попала невидимой ударной волной. Даже от невидимой атаки, если бы врагов было немного, Газеф смог бы уклониться. Наблюдая за глазами противников, он был в этом уверен. Но поскольку ударов было более 30, все, что он мог, это всеми силами защитить голову, прикрывшись мечом и руками. Он почти рухнул на наземь, столь сильно тело кричало в агонии. Он уже даже не мог сказать, какая часть тела болит. Горло не выдержало вкуса железа, заставив Газефа выплюнуть много крови. На него все налетали невидимые ударные волны. Он отступил на несколько шагов, пытаясь уклониться от меча Ангела. Однако не смог. К счастью, меч отскочил от его доспехов. Но он все же пострадал от инерции. Он машинально ударил Ангела. Но поскольку он потерял равновесие, тот сумел легко уклониться. Газеф тяжело дышал, а рука с мечом дрожала. Будто сильная усталость шепчет на ухо. «Приляг и отдохни». «Уже как раз время заканчивать нашу охоту. Не позволяйте зверю отдохнуть. Пусть ангелы продолжают нападать». Хотя Газефу хотелось перевести дух, ангелы, получив приказание... Один за другим безжалостно атаковали. Сперва он уклонялся, затем рубил мечом со стороны. Потом своими крепкими доспехами блокировал атаку следующего ангела, спускающегося с неба. Газов хотел отступить, но их было слишком много. Накопленная усталость подорвала ему силы. Он мог разбираться лишь с одним врагом за раз. У него практически не осталось сил на то, чтобы активировать особые навыки а его люди по одному падали на землю, позволяя врагам сосредоточиться исключительно на нём. Он не мог прорваться сквозь вражеское окружение и чувствовал – смерть всё ближе и ближе. В секунду неостороженности он почти рухнул на колени, но без задержки снова воспрял духом и продолжил сражаться. И снова на Газефа, когда он изо всех сил пытался двигаться – Полетели магические ударные волны. Взгляд сильно поплыл. Нехорошо. Газа всей оставшейся силой попытался удержать равновесие. Но что-то было не так. Ведь вся сила начала уходить. Вдруг лицом он почувствовал траву. Похоже, он уже упал на землю. Он изо всех сил постарался подняться, но тело не слушалось. Теперь мечи ангелов значили лишь смерть. «Добейте его уже на конец! Но не сами! Пошлите ангелов и убедитесь, что он умер!» «Я обречен!» Тренированная рука не прекращала дрожать. Он даже не мог поднять меч, но все равно не сдавался. Оскалив зубы, он резко зарычал. Газеф не боялся смерти. Он сам забрал уже множество жизней, потому он душевно был готов встретить на поле боя такой же конец. И он сказал Айнзу, что есть люди, которые его ненавидят. Однажды эта ненависть станет мечом и заберет его жизнь. Но он не мог смириться с тем, что творилось сейчас. Напасть на стольких крестьян, убить безоружных и невинных жителей лишь для того, чтобы заманить Газефа в ловушку. Он абсолютно не мог позволить себе умереть с таким позором. Но больше всего он не мог стерпеть свою беспомощность. «Не недооценивайте меня!» Всем своим телом он издал огромный крик. Выплевывая много крови и слюны, газев медленно поднялся. Чувствуя трепет перед человеком, у которого не должно было остаться сил на то, чтобы сделать хоть шаг, ангелы невольно отпрянули. Не то что стоять, даже дышать было тяжело. Сознание было туманным, а всё тело будто под толстым слоем грязи. Но он не мог отдохнуть, ведь тогда всё будет кончено. Более того, даже с такой болью нельзя было сказать, что он может понять боль крестьян, которые умерли. «Я воин-капитан королевства! Ради любимого королевства и чтобы защитить его граждан! Как я могу проиграть вам, подонкам, запятнавшим имя королевства?» «Тот человек защитит крестьян». Газефу оставалось лишь сделать всё, чтобы победить стоявшего перед собой врага. Он мог думать лишь о том, чтобы защитить будущее граждан королевства. «Ты умрёшь в таком месте, поскольку продолжаешь говорить подобную чушь». Газеф Стронов. Газеф глядел на вражеского командира, слушая его насмешку. «Если бы ты решил покинуть крестьян на границе...» Все не закончилось бы так плачевно. Невозможно, чтобы ты не знал, что одна твоя жизнь стоит дороже жизни тысячи простолюдинов. Если бы ты и вправду любил свою страну, то отказался бы от этих крестьян. Ты я никогда не найдем общий язык. Что такой, как сейчас ты можешь сделать? Прекрати напрасно бороться и ляг, как хороший мальчик. Может, я тебя пожалею и дарую безболезненную смерть. Если ты правда думаешь, что у меня больше нет сил, тогда почему не подойдёшь и не отрубишь мне голову? Ведь со мной таким это должно быть легко. Что ж, говорить ты умеешь. Думаешь, раз ты до сих пор желаешь сражаться, у тебя есть шансы на победу? Газеф просто глядел вперёд. «Дрожащей рукой, держась за меч, туманно смотря на врага перед собой, даже не заботясь об окружающих его беспокоенных ангелов. «Что ж, напрасная трата времени. Как глупо. Как только я тебя убью, те выжившие крестьяне последуют за тобой. Ты лишь продлил им страдания, и всё. хе засмеялся. Что смешного? «Эх, это ты, Глуп! В деревне находится некто сильнее меня! Этот человек непостижим! Он победит всех вас даже в одиночку! Убить крестьян, которых он защищает, просто невыполнимо! Сильнее тебя? Сильнейшего воина королевства Рейстис? Ты правда думаешь, что можешь надуть меня? Как глупо!» Газеф улыбнулся. Интересно, что у этого мужчины будет за лицо, когда он встретит этого непостижимого человека, Айнза Оал Гоуна. Это величайшая награда, которую Газев мог получить в загробной жизни. Ангелы, убейте Газева Стронова. После этого холодного приказа затрепетали бесчисленные крылья. Газев собрал решимость, чтобы встретить смерть, но вдруг послышался голос. «Похоже, время вмешаться». Вид перед глазами сменился от пропитанных кровью лугов к простому дому. Вокруг были фигуры его людей и крестьяне с беспокойными лицами. «Э... А... это... это место... Это склад, который господин Айнс защитил магией». «Староста... го... господина Гауна здесь не видно». «Нет, он только что здесь был...» Но он, похоже, поменялся местами с господином воином-капитаном, исчезнув прямо у меня перед глазами. Так вот оно что. Тот голос у меня в голове. Газеф расслабил тело. То, что случится дальше, уже будет вне его власти. Газеф упал на пол. К нему подбежали крестьяне. Шесть писаний. Противник, которого сильнейший воин королевства не смог победить. Но он не думал, что Айнс проиграет.